Глава 34. По следам тёмной ауры. Спустя два месяца. Ветер шелестел в кронах высоких бамбуковых деревьев и качал упругие зеленые стволы, которые скрипели и кренились в разные стороны, но не ломались под напором стихии. Прижав лист бумаги к земле четырьмя камнями, Эри присела на мягкую подстилку из опавшей листвы и положила перед собой кусочек влажной холщовой ткани. Тщательно разглядев вещицу, она окунула кисть в заранее заготовленную баночку с тушью и провела первую линию. Воздух вокруг задрожал, и Эри прикрыла глаза, отдаваясь своему удару. Среди заполнившей сознания черноты появились размытые образы и отдаленные звуки, которые напоминали тихий заунывный плач. Посреди болота, заросшего тиной и пахнущего гнилой травой, на скользком камне, возвышающемся над водой, сидело существо, покрытое листьями и сползающими по волосам водорослями. Именно этот Йокай выл и стенал. Эри погрузилась в видение еще глубже, позволяя силе Акамы достать из ауры, оставшейся на порванной ткани, все воспоминания до единого. Плач плавно сменился шумом прибоя, и художница увидела волну, принесшую к берегу мертвого мужчину, посиневшее тело которого несколько лун назад принадлежало рыбаку из Камакуры. «Почему же ты оставил меня?» Вновь зазвенел в ушах женский вой. Открыв глаза, Эри медленно выдохнула, успокаивая сердцебиение, и взглянула на получившуюся картину, которую он рисовала во время транса. На листе было изображено существо изведения. Оно сидело посреди болота, расположившись на камне, а за густыми зарослями камыша стояла еще одна фигура, размытая дымкой. Метка на лбу запульсировала, и Эри увидела в воздухе след мрачной ауры Йокая, мутной, пахнущей тиной и перегнившими листьями. Прикрыв нос от неприятного запаха и прихватив свой чемоданчик с бумагой и кистями, она двинулась в указанном направлении. Выйдя из бамбукового леса, Эри уверенно ступила на топкую землю болота и углубилась в заросли, где уже слышался тихий шепот моросящего дождя, что бился о широкие зонтики лопухов Гобу. Чем дальше она продвигалась, тем звонче становился шум, среди которого можно было расслышать заунывный вопль Йокая. Нога увязла в грязи, и Эри остановилась. Положив чемоданчик на предплечье, она расправила на твердой поверхности чистый лист и занесла над ним кисть. Неподалеку зашуршал на ветру камыш, и художница обернулась в сторону звука, пытаясь увидеть ту же размытую тень, что и на своей картине, но там никого не было. От духоты... Капельки пота начали скатываться по вискам Эри, и она медленно двинулась дальше, готовая в любой момент провести новую темную линию на бумаге. Впереди уже виднелся тот самый скользкий камень, на котором сидела покрытая водорослями женщина, и как только Эри приблизилась к ней, наступая на влажные скрипучие ветки, ее кай обернулся. По бледному лицу стекала грязная вода, глаза опухли от бесконечного плача, а синие губы дрожали. Изгибаясь в ужасающей улыбке. Кто вернет мне моего любимого? Эри почувствовала, как по спине, и без того влажной от духоты болота пробежал холодок. Тут же, представив в голове дорожку из соли, которой о медзе обычно отгоняли низших духов, она опустила кисть на бумагу и стоило капли туши коснуться листа, как на нем, опоясывая ее кая, нарисовался круг. Подняв взгляд, Эри увидела, что и в реальности. Плачущая женщина с улыбающимся лицом замерла. Она оказалась запертой внутри барьера из соли, появившегося словно из ниоткуда. «Жжется!» — запричитала болотная дева и села обратно на камень, подтянув ноги к груди и пряча голову между коленями. «Прости!» — прошептала Эри и услышала высокий свист. Что-то пролетело мимо ее лица, оставив неглубокий порез на скуле а одежда в мгновение ока покрылась темными брызгами дождя. Развернувшись, художница вновь опустила кисть на бумагу, и перед ней, подчиняясь воле Акама, вырос тростник, полностью скрывавший Эри от противника, что засел в камышах. Тушь, которую она набрала на толстую кисть, уже заканчивалась. Оставалась лишь одна возможность — использовать свою новую способность. Выглянув из-за созданных зарослей, Эри заметила тень, медленно плывущую за высокими зелеными стеблями и приготовилась заточить ее в ловушку для Йокаев, но не успела. Из-за туманной завесы вылетела прозрачная стрела, сотканная из дождя, и выбила кисть из рук. Созданные магией тростниковые заросли завели в ту же секунду, превращаясь в жухлые листья, стелющиеся по земле, а соль, удерживающая причитающего Йокая, растворилась в болоте. Эри упала на колени без сил и вытерла лоб рукой. Метка Акама снова кровоточила, а глаза слезились от хлынувшего к лицу жара. «Сегодня получилось гораздо лучше», — сказала амаонна и выплыла из-за зарослей камыша, даже не касаясь босыми ногами болотистой земли. Но тростник против водяных стрел — не лучшее решение. «Это первое, что пришло мне в голову», — ответила Эри, подбирая упавшую кисть и бумагу. «Я еще не успела изучить все приемы против юкаев, которые описаны в искусстве иньян». «Здесь любые средства хороши. Главное — выжить. И все же цветочек. Твои способности на порядок выше, чем у тех Акамы, которых я встречала раньше. Видимо, гребень увеличил твою силу, да и ты сама глубоко проникаешь в суть вещей». Эри задумалась над словами Амеонны и поднялась с колен, оборачиваясь к Юкаю, что продолжал сидеть на камне и покачиваться из стороны в сторону. «Знаешь, в этот раз я увидела во время транса моря и мертвого мужчину, которого прибило волной к берегу», — сказала она и приложила ладонь к груди. «Я почувствовала бездонную, поглощающую другие эмоции печаль». «Неудивительно. В мире существуют сотни духов, но этот особенный. Он рождается в тех местах, где недавно утонули люди. Стенания вдов по своим погибшим мужьям соединяются» и обретают материальную форму, сотканную из боли, печали и желания увидеть возлюбленных снова. Так и появляется на свет Нура Анага, которая не в силах сдержать слез. Она каждый день живет в ожидании, что хоть кто-нибудь сжалится и ответит на ее улыбку. Словно в подтверждение слов Амаонны, женщина на камне опустила ноги в воду болота и заплакала еще громче. В перерывах между рыданиями, перечисляя незнакомые мужские имена. Неужели это случилось недавно? Нет, что ты. Эта история уже не меньше сотни лет. Тогда пять рыбацких лодок разбились в море во время шторма, и из печали их семей родилась Нура Анагу. Она пришла ко мне в поисках убежища, и я позволила ей занять болото, чтобы в одиночестве предаваться вечной печали. Мне жаль ее. Да. Даже за такими безобидными существами, как Нура Анаго, раньше велась охота. Стоило Аммёдзе почувствовать слабую энергию или услышать плач, как они тут же начинали разбрасываться с заклинаниями, уничтожая несчастного духа. Конечно, магам гораздо проще стереть кая с лица земли, чем помочь ему обрести покой. Поэтому ты создала лес сотни духов. Я просто хочу справедливости для таких, как мы. Но Рарихёну нет дела до Йокаев, а камни нет дела до людей. Иначе божества уже давно остановили бы Мор. Они просто предпочитают закрывать глаза на чужие беды. Заперлись в своих резиденциях, лишь бы не запачкать руки скверной. Амаона наморщила нос, словно тем разговора вызывала у нее крайнее отвращение, и спустилась на болотистую землю, поднимая волну брызг, из которых тут же сплелся полупрозрачный портал. Все же пришлось запачкаться. Вздохнула она и кивком пригласила Акама первой перенестись в более приятное место. Больше всего ненавижу стоячую воду. Из нее труднее создавать проходы. Давай быстрее! Эри шагнула вперед и скрылась замутной стеной из воды. Хозяйка леса восседала на своем прозрачном троне, закинув ногу на ногу и, направив ясный взгляд вдаль, словно изваяние. С деревьев, что плотной аркой, укрывали тронный зал, сыпались лепестки голубых цветов. И, несмотря на приближение зимы, здесь царила летняя прохлада. Расположившись напротив амаонны Эри сидела на коленях за низким столиком и писала ее портрет, используя свою любимую технику Суйбокуга. Черная тушь паутинка растекалась по бумаге Васе, придавая картине особое очарование и живость. «Готово», — объявила Эри, любуясь проделанной работой. «Наконец-то!» Амаонна спрыгнула с трона, совсем позабыв о своем высоком статусе среди йокаев, и присела рядом с Эри с детским восторгом, разглядывая портрет. «Я не ошиблась, когда выбрала тебя, чтобы запечатлеть мою красоту». «И правда, получилось совсем неплохо». «Совсем неплохо? Цветочек. Я хоть и йокай, но вижу, что ты по-настоящему талантливая художница, кисть которой каждый раз рождает невообразимо прекрасный». «Черно-белый мир». «Я не шучу, это магия». «Спасибо». Эри улыбнулась и поставила на край листа красную печать со своим именем, завершая работу. После того, как тушь высохнет, останется только проклеить картину шелком и сделать из нее свиток. «Когда выставка закончится, я подарю тебе этот портрет в знак благодарности за помощь», сказала Эри, оглядывая тронный зал, в котором роль стен выполняли деревья, растущие близко друг к другу. Сюда, конечно, свиток не повесить, но в комнате чайного домика, думаю, он вполне придется к месту. Я с удовольствием приму картину и сохраню ее. В бледно-голубых глазах Амаонны плескался то ли азарт, то ли удовлетворение. И хозяйка леса, поднявшись, покружилась вокруг себя. Всегда хотела, чтобы люди увидели меня во всей красе. Знаешь, когда-то давно на моем лице не было следов смерти. Она приоткрыла ворот кимоно цвета озерной воды и показала ползущую со стороны сердца темную паутину вен, которую на шее и щеках скрывал толстый слой румян и пудры. Мне нравилось чувствовать себя живой, нравилось наряжаться и посещать приемы в Императорском дворце. Но судьба иногда бывает ужасно несправедливо. «Тебя убили?» Эри не хотелось спрашивать так грубо, но любопытство не позволило промолчать. К удивлению, нет. Мой паланкин всего лишь перевернулся во время дождя и соскользнул с обрыва. Хозяйка леса вздохнула и поправила и кимоно таким изящным движением, что Эрри показалось, будто она находится в присутствии знатной особы. Слуги подумали, что я наверняка погибла, раз упала с такой высоты. И поэтому никто даже не потрудился спуститься и проверить. А ведь моя семья почти договорилась о браке со вторым сыном императорского дома представляешь в каком я была отчаянии когда переродилась в ее и все бродило бродило под дождем ища помощи печальная участь мне очень жаль ничего это случилось так давно что я с трудом припоминаю хоть какие то подробности моего прошлого существования единственное яркое воспоминание День, когда отец пригласил художника, чтобы написать мой портрет, который позже должны были отправить во дворец и показать принцу, тот момент казался самым счастливым в моей короткой жизни. Если хочешь, я напишу тебе и другие портреты, сколько угодно. Эри дотронулась до длинного рукава Амаонны. И даже сделаю один для Кетру, чтобы он всегда носил его с собой. А ты гораздо проницательнее. «Чем твой лисенок?» Они рассмеялись, чувствуя, что могут стать хорошими подругами, когда все закончится. Словно между ними не существовало различий. Юкай и человек. Вечность и смертная жизнь. Это неважно, когда нашел того, с кем приятно находиться рядом. «Ты все та же», — заговорила хозяйка леса, когда эхо их смеха утихло. «Цубаки тоже была доброй». И даже врожденный страх перед Йокаями не помешал ей сидеть здесь и учить рисованию малышей. «Да, я знаю». Эри сказала это и прикусила губу, ощущая легкое раздражение. Гребенец за ноги помогал ей собирать прошлое по кусочкам, медленно возвращал воспоминания, но она до сих пор не чувствовала себя одним человеком с цубаки. А постоянные сравнения только выводили ее из себя. «На самом деле...» Тогда я плохо знала твою предшественницу, — продолжила Амаонна. Но всегда хотела познакомиться с ней поближе. Благодаря художественным урокам Акаме, один из оборотней моего леса осмелел и, приняв облик человека, переехал в Эда и начал рисовать гравюры. Получается, среди художников того времени можно встретить и Каев? Ну, конечно! Говорят, он и по сей день популярен среди людей. А копии его работ... Распродают в огромном количестве. А Меонна подошла к Эрри и что-то прошептала ей на ухо. «Правда? Так этот художник выходит из леса сотни духов?» «Именно!» «Поразительно!» Эри и подумать не могла, что кто-то столь знаменитый окажется ее скрывающим свою истинную сущность. А роль Цубаки в его судьбе и вовсе заставила художницу почувствовать гордость за свою семью. Прошлая Акама не успела исполнить мечту, но она смогла поделиться ею с другими. Хозяйка леса указала в сторону выхода из тронного зала, и когда они миновали аллею высоких деревьев, ступая на поляну около чайного домика, повелительница дождя заговорила более серьезным тоном. «Думаю, ты готова найти меч Токамикадзути. Честно говоря, я даже не уверена, сможет ли Юкио еще хоть немного продержаться». Я хочу предложить ему остаться. Он не выживет, если сейчас покинет Ямато-море. Поэтому я возьму Кэтеру, и мы вдвоем отыщем артефакт. Амаонна покачала головой. Он не останется. Уж поверь. Я знаю его лучше всех. Лисёнок скорее сам оббежит каждый уголок страны тростниковых равнин в поисках меча, чем отпустит свою камелию. Я не позволю ему погибнуть. Сейчас... «Юкио восстановил силы, и у него получится какое-то время находиться вне святилища». Хозяйка леса сложила руки на груди и подняла взгляд к серому небу. «Я планирую проследить за вами из своего чайного домика, и если что-то случится, то в срочном порядке перенесу обратно в Ямато-море». «Говорят, ты не принимаешь ничью сторону. Тогда почему опять предлагаешь помощь?» «Вы решили бороться против всех. Мне это по душе» и потому я не оставлю вас одних. Но разве другие Ками не хотят того же, что и Юкио? А они хоть раз вмешались? Амаонну усмехнулась, и где-то высоко в небе грянул гром. Тебе не кажется странным, что никто из них не пришел за тобой, и что никто не ищет меч? Может, они и не враги, но уж точно не друзья вам. Все оказалось совсем не так, как я себе представляла. А во время Мора «Разве эти божества должны закрывать проходы в священных деревьях?» Лицо Амаонны исказила улыбка, которая в полумраке походила на хищный оскал. Посланники и камни из небольших святилищ. Вот те, кто на самом деле борется со скверной. Они ищут и освещают деревья от Зуса. Но она больше без помощи верховных не способны, поэтому оберегают свои земли как могут. В лесу пахло влажными листьями и холодной землей а тропа под ногами размякла после дождя. И при каждом шаге ботинки неминуемо проваливались в густую грязь, перемешанную с сухой травой. Эри погрузилась в тяжелые мысли и убрала озябшую руку в карман, где сидел масляный дух, готовый согревать ее ладони. «Не доверяй никому из них», — сказала напоследок Амаонна, когда впереди уже показался просвет и железный заборчик, отгораживающий территорию святилища от леса сотни духов. Я буду за вами присматривать. Когда на Ямато-море опустился вечер, и гора окрасилась желтыми огнями фонарей, Эри появилась на площади. Облаченная в красно-белые одежды Мико, она прошла к главному Хондону и низко поклонилась, выражая уважение богине инори Напротив священной постройки уже стоял длинный столик, на котором были разложены бумаги, кисти и тушь. И Эри села перед ним на шелковую подушку, завершив церемониальную часть. По правую и левую руку Атакама, держа в руках фонари, заняли места старик Кимура и Хару в белых одеяниях, прошитых красными нитями по рукавам и вороту. На их лицах читалось благоговение, словно им выпала честь присутствовать во время грандиозного события. Из главного зала вышел Юкио. Он оглядел присутствующих и медленно направился по площади к столу, за которым сидела Эри. Остановившись позади нее, Хозяин святилища положил руку художницы на плечо и прошептал. «Не волнуйся, я рядом». Пальцы чуть сжались, ободряя. «Я много тренировалась, но если меч находится далеко отсюда, то я не уверена, смогу ли его почувствовать. Знаю, ты не должна об этом переживать. Просто сделай то, что в твоих силах, а остальным займусь я». Сегодня голос Юкио звучал твердо, руки не дрожали, а аура вокруг него вновь пульсировала от силы. И на душе у Эри стало спокойно. На время господин-призрак смог изгнать скверну из тела и сейчас находился рядом, живой и невредимый. С этого места хорошо просматривалась длинная каменная лестница, по которой поднимался к Этеру, неся в руках круглый поднос с шелковой тканью. Он должен был забрать последние осколки меча Кадзути у амаонны которая не могла ступать на священную землю Яматомори и потом принести артефакт к святилищу. Послышался стук шагов. Вскоре Тануки преодолел последние тории, прошел по дороге из гравия и поставил перед окамы лакированный поднос. «Это все, что осталось», — сказал он, разворачивая тонкий шелк цвета спелого персика. «Мы использовали слишком много осколков, чтобы создать печать. Внутри лежала лишь пыль, отливающая серебром, но даже от столь малой частицы могущественного артефакта веяло светлой энергией, окутывающей и приносящей умиротворение. Кэтру также положил на стол ханку в форме цилиндра и отошел со словами «Возможно, она тоже поможет в поисках». Эри кивнула и сначала коснулась металлической пыли, которая прилипла к коже, а затем провела пальцами по резному краю печати. Сразу стало невыносимо жарко, но ладонь Юкио, Все еще лежавшая на ее плече, словно усмиряла бушующую внутри силу и приносила ощущение прохладного ветра. Отложив поднос в сторону, Эри окунула кисть в тушь и провела тонкую неровную линию. Ее глаза закатились, и она погрузилась в видение. Шум прибоя. Где-то кричали чайки. В темноте вспышками проступали очертания зеленых холмов, а в нос ударил соленый запах моря и везде, повсюду, ощущалась тяжелая аура скверны. Но нужно было погрузиться еще глубже, и Эри ступила на белый песок, на котором виднелись следы, ведущие дальше по побережью. Ноги проваливались, но она продолжала пробиваться сквозь смыкающийся вокруг нее мрак. Песчаный пляж сменился скалистым берегом, и на одном из высоких камней, возвышающихся над морем, кто-то стоял. Черные волосы развивались на ветру, И когда незнакомец обернулся, словно почувствовав, что за ним следят, тьма поглотила Эри. Единственное, что звучало в ее ушах, когда она вновь открыла глаза, было произнесенное человеком изведение «наконец-то». От звука этого голоса волоски на теле встали дыбом, а темное вязкое предчувствие беды заполнило все ее существо. Приятный привкус соли во рту сменился резким железным вкусом крови. Из носа потекли две алые струйки, оставляя яркие дорожки, исчезая между губами. «Эри, хватит!» — она узнала обеспокоенный голос Юкио, но никак не могла остановить руку, которая резкими грубыми мазками продолжала писать картину. Хозяин святилища схватил Эри за запястье, крупные капли туши сорвались с кисти и упали на край бумаги Васи, растекаясь неровными пятнами. Художницу оттащили от стола, И она нащупала гравий, больно впивающийся в ладони. Кажется, ее усадили прямо на землю. «Эри, смотри на меня!» Продолжал говорить с ней Юкио, обхватив руками лицо Акамы. «Тише, все уже закончилось». Она попробовала сосредоточить взгляд на лисьей маске. Голубые огни словно пылали в темноте, а черный завиток на лбу закручивался по спирали. «Со мной все в порядке». Хоть и медленно, но она приходила в себя. Оглядевшись, Эри заметила, что кроме Юкио, вокруг стояли Кэтеру, Хару и господин Кимура. Кто-то из них кричал, что нужно принести воды, а кто-то присел рядом, держа ее за руку. «Спасибо за беспокойство», — вновь заговорила она и улыбнулась. Но тут же прикрыла лицо рукавом. Наверняка зрелище окровавленных губ и зубов было не слишком приятным. Юкио вытащил белый платок из заворота кимоно и протянул ей но не успела Эри вытереть лицо, как послышался звонкий голос Кэтеру. «Тут вода, постранитесь!» Тануки растолкал служителей и принес откуда-то уже наполненную чашу. «Вот, попей!» «Эритян, похоже, ты взяла на себя слишком много», шепнул Хару и оставил в ее ладони маленький защитный талисман. «Будьте осторожнее с этой силой, она опасна». «Вы все слишком переживаете», сказала Эри, но все же приняла чашу с водой и сделала жадный глоток. Во время тренировок в лесу сотни духов со мной постоянно такое случалось. И ничего, я до сих пор жива. А что насчет картины? Мне удалось ее нарисовать? Юкио помог Эри встать и, поддерживая ее за локоть, подвел к столу. Там лежала бумага, которая от обилия воды и туши пошла волнами, и на ней грубыми мазками был нанесен пейзаж. Неровная линия прибоя, песчаный пляж сменяющийся скалами и край холма, покрытый густым лесом. «И что это за место?» — спросил Кэтар, склонившись над рисунком с противоположной стороны. «Ты не можешь определить более точно? Почти на любом острове встречаются похожие виды». «Сейчас я уже не чувствую след ауры», — покачала головой Эри. «Наверняка место, которое я увидела, находится слишком далеко отсюда, и моих сил просто не хватает, чтобы дотянуться до него». Юкио молчал и долго стоял неподвижно, осматривая картину, пока, наконец, не указал на черное пятно в воде. Что это? Среди невысоких волн, бегущих к берегу, действительно виднелось нечто темное и округлое. Оно находилось достаточно далеко в море, и поэтому оказалось прорисовано не так четко, как остальные детали. «Не похоже на лодку», — проговорил Харо, тоже склонившись над пейзажем. «Возможно, камень?» «Подождите». Старик Кимура прошел к столику и занес над ним желтый фонарь, освещая рисунок. «Кажется, я видел подобное раньше». Все посмотрели на главного конносе святилища с надеждой. «Лет тридцать назад мы с женой решили устроить себе отпуск и отправились зимой на окинаву. Погулять по пляжу, порыбачить и посмотреть на китов. Думаете, это кит?» Эри пригляделась темное круглое пятно действительно очень походило на гладкую спину. Не могу утверждать, но велика вероятность, что так оно и есть. Эти животные приплывают к берегам Окинавы именно в холодное время года, чтобы родить потомство. Если выйти на катере в открытое море, то можно увидеть, как горбатые киты выпрыгивают из воды. Поразительное зрелище. Морщинистое лицо старика Кимуры озарила улыбка. Воспоминания о единственной в жизни далекой поездке и о жене, которая уже много лет назад покинула священника. На мгновение вернули его в прошлое. Он отошел назад, отирая платком влажные глаза. «Значит, Окинава», — сказал Юкио, сложив руки на груди. Островов в архипелаге Юкио много, но мы теперь хотя бы знаем, с чего начать. Неужели меч спрятали именно там? почесал затылок и многозначительно посмотрел на хозяина. «Это ведь земли, которые не принадлежат Каме». Эри приподняла брови. «Тогда кому они принадлежат?» «В тех местах испокон веков поклонялись другим богам», ответил Танокий и наморщил нос. «Даже когда острова присоединились к стране тростниковых равнин, никто из Каме не заинтересовался этой территорией, а потому неизвестно, что там сейчас происходит». «Но разве такие обстоятельства...» не делают Акинаву идеальным тайником, чтобы спрятать нечто важное. Эри еще раз взглянула на картину и вспомнила темную фигуру, которая стояла на высоком камне. Во время видения я уловила ауру существа, поглощенного скверной, и видела человека с черными волосами. Возможно ли, что меч находится именно у него? «Мне это совсем не нравится», — покачал головой Кэтару, и в его взгляде мелькнула тревога. «Хватит ли нам сил, если придется драться за артефакт? Господин призрак, мне взять с собой оружие?» «В таком случае я пойду с вами», — вступил в разговор Хару и поправил указательным пальцем очки, соскользнувшие на кончик носа. «За последние месяцы я многому научился, и смогу защитить Эри не хуже вас». «Попридержи язычок, начинающий Амёдзе!» Тануки встрепенулся и подошел к новоиспеченному магу, вызывающе смотря на него снизу вверх. Побольше уважения в голосе. Знаешь же, что перед тобой ками? Я не хотел никого оскорбить. Просто говорю, что с моей магической защитой будет надежнее. Особенно если на осколке меча отозвалась аура оскверненного существа. Нет, Харукун. На этот раз вперед выступила Эри. Ты обещал, что просто будешь создавать талисманы для святилища, а не участвовать в поисках древних артефактов. И также я обещал госпоже Цубаке оберегать ее дочь. «Я не выдержу, если еще и ты пострадаешь из-за меня!» «А ты не можешь мне запретить идти!» Хару кивнул в сторону хозяина святилища, будто напоминая, кто на самом деле здесь принимает решение. От такого жеста все внутри Эри закипело, и она досадливо закусила губу, пытаясь придумать, каким острым словом ответить. «Довольно!» Юкио поднял ладонь, призывая всех к молчанию. Сата, Харука!» Я не могу гарантировать твою безопасность в этом путешествии. Но все же буду рад, если ты присоединишься к нам. Мы ценим вклад твоего предка и знаем, на что способна Амедзи такого уровня сил. Отправляемся в путь на рассвете. Спасибо, господин Юкионуками. Хару поклонился, спрятав руки в длинные белые рукава. Эри недовольно выдохнула и провела ладонью по волосам, нащупывая за ноги и тонкие заколки, которыми Юкио неумело закрепил короткие пряди, создавая подобие прически Мику. Удивительно, насколько быстро ее друг привык к миру, где существуют энергии, ауры, кая и Ками. Да и раскрытие личности хозяина Ямато-Мори скорее подтвердило его догадки, чем повергла в шок. Он смотрелся здесь так естественно, словно всегда работал в святилище. А Эри до сих пор не могла свыкнуться с тем, что втянула обычного парня Хару в этот полный опасности мир. Но, похоже, пора было принять происходящее и двигаться дальше. Если верить легендам, магия Мёдзи действительно могла противостоять темной энергии. Да и Юкио не позволил бы ее другу присоединиться, если бы не верил в его силы. Церемония поиска меча божества Таками Кадзоти завершилась, и господин-призрак отошел вместе с Кэтру и главным Кануси, чтобы обсудить дальнейшие действия и организовать работу святилища В отсутствие Ками. Эри же осталась около столика. Скрутила подсохшую бумагу, чтобы картина не помялась, и промыла кисти. «Прости, я не хотел ругаться с тобой при всех», — сказал Хару и помог ей убрать оставшиеся листы бумаги в тубус. «Ты единственный, кого мне не переспорить. Она даже не посмотрела на друга. Делай, как знаешь. Хочу, чтобы ты приняла меня таким, какой я есть». Эри оторвалась от своего занятия, И окинула Хару виноватым взглядом. «Конечно, я тебя принимаю, просто...» «Ай, ладно. Может, нам на роду написано впутаться во все это?» «Разве тебе не нравится ощущать энергию?» «Как она течет внутри?» «Как обретает форму?» «Именно благодаря магической силе мы можем кому-то помочь. Ты и я, мы сделали выбор осознанно, и судьба здесь ни при чем. «Наверное, ты прав». Ты мне как родная сестра, Эритян». Он положил ладонь на ее руку, слегка пожал и тут же отпустил. Поэтому, как и раньше, я всегда буду на твоей стороне и защищу тебя. Спасибо, Харукун. Каменный бассейн в чайном домике Амаонне до краев наполнился дождевой водой, и хозяйка леса присела на бортик, закинув ногу на ногу, отчего пола кимоно разошлись, приоткрывая бледные колени. Поверить не могу, что согласилась перенести. Такую толпу. Вздохнула она и указала на стену дождя, сквозь которую с другой стороны портала уже пробивались лучи утреннего солнца. Единственное место, куда дотягивается моя магия, это заброшенное святилище на острове Окинава. Вас слишком много, и я потрачу значительное количество своих сил, чтобы перенести вас туда без потери... конечностей. Разве мы не можем просто воспользоваться благами цивилизации? Поинтересовался Хару, который стоял рядом с Эрри, но глаза его были закрыты повязкой по велению Амаонны. «Если это настолько опасно, то давайте просто полетим на самолете. Хозяйка леса удивленно заморгала и тут же разразилась смехом. «А он забавный!» «Нет, малыш, Йокаи и Ками не пользуются такими медленными средствами передвижения. Не будь лисенок проклят, вы бы смогли пройти через безопасные тори и богини Инери». Но теперь для вас этот путь заказан. Остается лишь один? Спасибо, что помогаешь нам, сказал Кэтру с какой-то особенной нежностью в голосе и подошел к порталу, осматривая его со всех сторон. Значит, всего два раза? Да, я смогу перенести вас туда и забрать обратно, но только из точно того же места. Если что-то пойдет не так, просто вернитесь в заброшенное святилище. Юкио без слов протянула Маоние. Несколько эма, которые принес с собой из Ямата моря. И снова достойная плата! улыбнулась хозяйка леса и забрала благодарственные молитвы без адресата, которые при правильном использовании должны были значительно укрепить силы. В городе Наха есть неприметный рёкан под названием Сансуй. В нем останавливаются и люди, и Юкаи. Говорят, неплохое место для отдыха, и хозяева там совсем не любопытные. Спасибо. Поблагодарила Эри и уловила с помощью своего дара скрытое беспокойство, которое исходило от Амаонны, а потом добавила. «Но мы не планировали оставаться на острове надолго. Найдем меч и сразу вернемся». Оглядев колеблющуюся серую ауру с темными вкраплениями, Эри осознала, что хозяйка леса тоже предчувствовала нечто и в глубине души не желала, чтобы ее возлюбленный отправлялся на Окинаву. Но она ничего не могла сделать. Ведь Кэтеру ни на шаг не отходил от своего хозяина и точно последовал бы за ним даже на другой конец света. Портал полностью готов. Амаонна встала и освободила путь. «Идите уже!» Она мягко коснулась руки Кэтеру, когда тот проходил мимо, и тут же отвернулась, столкнувшись лицом к лицу с Юкио. «И как же мы снова оказались на одной стороне, лисенок?» — спросила она в полголоса. Все, кроме Эри, уже исчезли за стеной дождя. «Давай будем честны. Ты не на моей стороне, а на его». Господин Призрак явно намекал на своего слугу, чья тень все еще виднелась в портале. «Не думай, что я настолько глуп. Обещаю. Если все закончится благополучно, то я отпущу Катару к тебе». Хозяйка леса взглянула на Юкио с недоверием и нервно постучала ладонью по своему бедру. «Тогда сделай так, чтобы он вернулся». «Мне кажется, там что-то...» Эри шагнула в портал. Ее лицо и одежда покрылись влагой, а голоса сразу потонули в шуме срывающихся с неба мощных потоков дождевой воды. По ту сторону ее встретили теплые солнечные лучи.